На семнадцатый день царствования Томаса Деннис, сын Брендона, Принес в иглу первую партию салфеток Он взял их из хранилища О котором не знали ни Питер, ни Бен Ни сам Андерспейна Деннис знал, потому что был дворецким Из древнего рода дворецких Но для него это было само собой разумеющимся И он не думал о том, откуда взялось столько салфеток Мы еще поговорим об этой комнате А пока достаточно сказать, что, зная о ней Питер, он мог бы попытаться убежать тремя годами раньше. И тогда многое обернулось бы иначе.